«Нет, тут другое что-то. Но Никита Иванович знает, у него есть. Если бы правда была опасно, он давно заболел бы. Но вы же видите, он здоровее нас с вами. Зачем же? Зачем же лечат?» тьфу фу? Это традиция. тьфу тьфу фу. Оба постучали по дереву. Боже упаси, боже упаси. Я не болен, я не болен. Нет-нет-нет. нет. Не заболею, не заболею. Нет-нет-нет. Не надо приезжать, не надо, не надо. В красных балахонах не надо приезжать. тьфу тьфу фу Крюком меня не надо. нет нет Он мне пояснил, считалось очень опасно, потому что бумага впитывает, вот мы с вами и переписываем, чтобы чисто, чтобы не опасно народному здоровью, но теперь уж все равно, 200 лет прошло, мы с вами старые книги переписываем, Бенедикт, как старые, это все Федор Кузьмич, слава ему.